Голова 9 Как всегда, эти жалкие людишки чуть все не испартили. Но ничего, все равно я победил. Теперь я протяну невидимый луч, который даже через спящий портал подпитывает меня энергией. Скоро она достигнет предельной концентрации, и тогда я смогу многое. Этот недалекий человечек, который помогает мне. Считает, что я сделаю его великим властителем. Пусть считает. Он мне нужен лишь до того, как я накоплю силу. Потом я прекрасно справлюсь и без него. Хотя, возможно, он еще пригодится. Эндак, вызванный мной, теперь будет охранять лабораторию. Он сильнее своих сородичей. Я уж постарался на этот счет. Пока его хватит и одного». Вызвать этих существ не проблема, и пусть пока лучше не путаются под ногами, пугая людишек своей кровожадностью. Единственное, что меня тревожит, так это исчезновение профессора. Что-то мне подсказывает, что он еще создаст проблемы, но вполне возможно, что к тому времени эти проблемы для меня и проблемами не будут». Надо же, манипулируя сознанием этой женщины по имени Магда, начал говорить так же, как она. Кстати, пора выяснить, как там с моим помощником, с поиском беглецов. Сергей Сергеевич открыл глаза и сразу зажмурился от яркого солнечного света. Он не поверил своим ушам, услышав пение птиц и стрекотание кузнечиков. Ароматный и чистый лесной воздух пьянил не хуже вина. Профессор вновь открыл глаза, сел на траву и огляделся. Он увидел, что находится на небольшой зеленой поляне, окруженной лесом, состоявшей в основном из могучих деревьев с раскидистыми кронами, напоминавшими ему дубы. Поляна была покрыта сплошным ковром из цветов. Каких здесь цветов только не было. Всевозможных размеров и расцветок. Сергей Сергеевич заметил среди них знакомые ему ромашки и лютики, и еще несколько видов. Но большей частью, все же цветы ему были незнакомы. Они создавали тот неповторимый пьянящий аромат, поразивший профессора. Он некоторое время сидел, привыкая к неожиданным запахам и свежему воздуху. Сам воздух, казалось, наполнял легкие живительной влагой. Все его заботы как-то сразу отошли на второй план. Хотелось лечь и ничего не делая, просто наслаждаться жизнью. Но в конце концов Сергей Сергеевич взял себя в руки. Он поднялся на ноги и, пройдя несколько шагов по цветочному ковру, остановился. Он вспомнил свой прыжок в портал. Значит, он совершил переход. Только вот место, в которое он попал, было явно не похожим на место, в котором могли водиться твари, которых он видел в замке. Вполне возможно, что это могло быть обманчивым впечатлением, но профессор почему-то не сомневался в этом. Он уже раздумывал над тем, куда бы направиться, как вдруг листва зашелестело, и перед ним появилось два высоких человека. Лица их были смуглыми и немного вытянутыми, раскосые глаза были подкрашены. Они были одеты в зеленые обтягивающие штаны и рубашки. За спинами их торчали луки. Но надо отдать им должное. Они смотрели на профессора без тени подозрительности, наоборот, как показалось ему с пониманием и состраданием. — Приветствуем тебя, чужеземец! — обратился один из них к профессору, и тот с удивлением понял, что понимает слова явно не русского человека. — Не удивляйся, наш язык может понять любой. Так было предначертано богами. — Хорошо! — только и смог ответить профессор. — Мы знаем, кто ты и как ты попал в облачный край. Нас послали за тобой. Тебя ждет королева. — Королева? — переспросил слегка обалдевший Полозов. — Какая королева? — Чуть позже ты все узнаешь, — ответил один из незнакомцев. — Так ты идешь с нами? — профессор кивнул. — Ты готов к путешествию? — Готов, — смело ответил Сергей Сергеевич и тут же пожалел о своих словах. Потому что следом за его словами на поляне появился большой ковер, напомнивший профессору ковры-самолеты из иллюстраций к одной из его любимых книг «Тысяча и одна ночь». Ковер лежал на земле. Новые знакомые профессора забрались на него и теперь вопросительно смотрели на Сергея Сергеевича. Тот, не выдержав столь пристального взгляда, с тяжелым вздохом тоже забрался на ковер. «А с него не упадешь?» — поинтересовался он, подозрительно осматривая ковер. «Мы не дадим», — успокоил его один из спутников. «А как вас зовут? Кто вы?» «Мы эльфы», — гордо заявил один из незнакомцев. «Меня зовут Эррон, а моего брата Соррон». «А, понятно», — кивнул профессор, всем своим видом показывая, что для него встретить эльфов то же самое, что вымыть руки. «Хсанир!» Эрон завел песню, состоявшую из непонятных шипящих слов. Внезапно бывший до этого мягкий ковер дернулся и натянулся. Следом за этим он начал подниматься вверх. Профессор непроизвольно вздрогнул и схватился за спутников. Те невозмутимо посадили его на свое средство передвижения, а сами сели рядом. «Сидите спокойно», — посоветовал ему Эрон. «А то свалитесь. Мы, конечно, вас спасем, но неприятных ощущений наберетесь». А ковер тем временем все набирал высоту. Вскоре он поднялся над макушками деревьев, и профессору открылся живописный вид. Все пространство до самого горизонта было покрыто зеленым ковром леса. Этот величественный вид произвел на профессора ошеломляющее впечатление. Лес кругом один лес, лишь вдали возвышалась горная гряда. Слева профессор увидел голубую, извилистую линию реки. Старн, пояснил Эрон. «Крупнейшая река в облачном крае, или, если хотите, в раю». «Где?» Профессор почувствовал, как его охватывает дрожь. «Не волнуйтесь», — улыбнулись эльфы, произнеся это слово одновременно. Затем Эрорн продолжил. «Мы знаем, что это название вам более понятно, чем настоящее имя нашего мира. Поэтому королева посоветовала нам для вашего удобства называть его раем. Так его называли вы, люди». «Люди...» а... «Да, вы не первый», — улыбнулся Эрорн. «У нас было много гостей, и все они, вернувшись, придумывали все возможные небылицы». «А бог, бог есть?» «Что есть бог?» — покачал головой Эрорн. «Или боги. Так будет правильнее. Они, конечно, существуют, но они намного сложнее и многограннее, чем показано в ваших религиозных книгах. Вообще, мы не любим говорить об этом». «Сейчас мы летим к нашей королеве Венторн. Она предвидела ваше появление. Там вы получите ответы на все интересующие вас вопросы». «Да ладно!» Слегка обиженно пожал плечами профессор и занялся изучением раскинувшегося под ним зеленого моря. Боязнь высоты, которая раньше доставляла профессору массу хлопот, куда-то испарилась, и сейчас он наслаждался восхитительным чувством полета, совершенно забыв, что земля далеко внизу, и свистящий в ушах ветер может в любую минуту сорвать его с ненадежного средства передвижения. Сергей Сергеевич потерял счет времени, и ему показалось, что дворец вырос из-под земли. Профессор раскрыл от удивления рот. Дворец был прекрасен. Он словно плыл над лесом, ослепительно белый, гордо возносивший к голубому небу своей остроконечной башенки. Когда они подлетели ближе, профессор увидел, что вокруг дворца раскинулся город. игрушечный, словно вышедшие из сказки домики, аккуратные, вымощенные камнем дорожки и бесчисленные мелкие речушки, через которые были перекинуты ажурные мостики. Добавить к этому причудливое разнообразие деревьев и цветов, в общем, профессор понимал, почему это место земные гости называли раем. Местных жителей он не увидел. Ковер перелетел через стены, окружавший дворец, и опустился на одном из его широких балконов. Едва профессор выбрался с ковра, как сразу попал в заботливые руки двух слуг, которые, как две капли воды, походили на его провожатых, только были одеты по-другому, и за их плечами не было луков. Эльфы, с которыми он летел, поклонившись, быстро удалились, а новые провожатые предпочитали молчать. Профессора проводили в уютную небольшую комнату с бархатным мягким диваном, небольшим камином и письменным столом, на котором лежала стопка каких-то книг. Слоги, выполнив свою задачу, удалились. Профессор, не сумев сдержать любопытство, принялся изучать книги. Каким же было его удивление, когда на глаза ему попалась книга вора. Профессору сначала показалось, что это именно эта книга была в лаборатории, но когда он взял ее в руки, то понял, это не она. На кожаной, потрепанной временем обложке был нарисован цветок розы. Профессор осторожно открыл книгу. Он уже знал ее почти наизусть и, к своему удивлению, довольно быстро нашел отличие от экземпляра, оставшегося в замке. «Интересно?» Послышался сзади мелодичный, почему-то очень знакомый голос. Профессор повернулся и увидел девушку из его сна. Он закрыл глаза и помотал головой, но гостья не исчезла. Наоборот, с улыбкой смотрела на растерянного полозова. Он же во все глаза разглядывал ту, которая на его казалась еще прекрасней. Да, что стояла перед ним, была мечтой любого мужчины. Стоило раз посмотреть на нее, чтобы стать ее рабом на всю жизнь. Пола чувствовал, что он уже стал им. От девушки исходило какое-то влекущее очарование, от которого у профессора пробежали по коже мурашки. Легкое, белое, простое платье, доходившее девушки почти до пят, было полупрозрачным и почти не скрывало ее изящную фигуру. «К сожалению, при первой встрече мне не удалось с вами нормально поговорить. Тем более во сне это сделать сложнее», – произнесла девушка. «Ага», – только и смог ответить профессор. Эта книга о вора», – продолжила, как ни в чем не бывала женщина. «Правда, наш экземпляр отличается от экземпляра безликих». Безлики? переспросил профессор. «Кто это? Они живут за горами далеко отсюда». — нахмурилась королева. — К ним, кстати, попал ваш коллега. — Отто фон Рейбенкюнг, вырвалась вырвалось у Сергея Сергеевича. — Что вы о нем знаете? — Все, что знаю о нем, не говорит в его пользу. — отрезала девушка, голос которой вдруг стал холодным и властным. Но это нисколько не повлияло на завораживающие сексуальные флюиды, исходящие от нее. — Я королева эльфов Венторн! — отчеканила она. «Честно говоря, создание замка и проникновение через портал этого Арэйбен имя королева выговорила с трудом, нарушило балансы наших отношений с безликими. Поэтому мне пришлось связаться с вами. Честно говоря, я не ожидала, что вы так быстро окажетесь у меня в гостях. Это очень кстати». «О каком балансе вы говорите?» «Понимаете, наш мир разделен на две части». Одна из них подходит под ваше слово «ад», вторая — под ваше слово «рай». Только мы, живущие в них, называем их по-другому и не вкладываем в эти названия тот смысл, который вкладываете вы. Ваш человек попал к повелителю безликих, властителю, если хотите, ада. Теперь в опасности не только наш мир, но и ваш. О его планах нетрудно догадаться. Безлики рвутся в ваш мир, им нужны... Здесь она осеклась на полусловие и внимательно посмотрела на профессора. Но об этом потом. Но чем я могу помочь? Давайте мы сейчас сделаем перерыв. Вам надо прийти в себя, поесть, а после мы поговорим более предметно. И поверьте, вы можете помочь вашему миру. Николай очнулся в полной темноте. Он долго лежал с закрытыми глазами, вспоминая то, что произошло в лаборатории. Последнее, что он помнил, это наклонившуюся над ним Ольгу. Судя по всему, сейчас он должен считать себя в относительной безопасности. Глаза постепенно привыкли к темноте, и, оглядевшись, он понял, что лежит в небольшой комнате, в которой кроме четырех стен и каменного пола не было ничего. Постепенно к нему вернулся слух, и его окутала звенящая тишина, которую вдруг нарушили чьи-то шаги, громом отдавшиеся в ушах. Он лихорадочно пошарил вокруг себя и не смог сдержать вздоха облегчения. Его рука нащупала автомат. Схватив его, он выставил перед собой оружие, и его била крупная дрожь. «Николай, где вы?» Раздался знакомый шепот, и он опустил оружие. Перед ним появилась Ольга. В ее руках был вещмешок, а через плечо переброшен автомат. «Никто меня и не заметил», — рассмеялась она, присаживаясь рядом. «Я собрала в столовой достаточно еды, чтобы продержаться пару недель, но нас будут искать». «В этом я сомневаюсь», — пробормотал Николай. «Вы мне можете напомнить, что все таки произошло после того, как я вывалился в коридор?» Взмолвился он. «Капитан оказался изменником вместе с Магдой», — Ольга нахмурилась. Причем Магда явно командовала им. Вполне возможно, что тут целый заговор с целью сорвать наше задание». «Трудно поверить. Я считала Константина настоящим коммунистом». Николай посмотрел на Ольгу, но сдержался от ехидного вопроса, рвущегося из него. Судя по всему, девушка говорила серьезно. Идейной коммунистки ему еще не хватало. Хотя в данный момент это в принципе не важно. Его враги — ее враги. «Может нам рассказать об убийстве?» — спросила девушка. «Сержанту хотя бы». «И кто нам поверит?» — хмыкнул Николай. «Надо выжить, пока не прибудет помощь». «Придется прятаться», — добавила Ольга. «Слишком много противников. Тем более, я так понимаю, Магда обладает, как там говорил профессор, особыми способностями». «Да», — кивнул Николай. «Больше того, я предполагаю, что ее разум захватило существо из мира за порталом и контролирует его. Это, кстати, объясняет ее внезапно открывшиеся способности. Вы хорошо знаете замок? — Давай на «ты», — не выдержала Ольга. — К чему церемонии в нашей ситуации? — Хорошо, — кивнул Николай. — Ты знаешь замок? — Думаю, лучше всех сейчас в нем находящихся. — Отлично. Есть здесь какие-нибудь места, куда они не сунутся. — В принципе, все три этажа не имеют потайных комнат, — задумалась Ольга. — Мы сейчас находимся в крайней комнате первого этажа, которую обычно использовали как камеру, но недалеко отсюда есть люк в подвал, но туда соваться опасно. Почему? Дело в том, что фон Рейбенкюнг сам боялся этого подвала. Он запечатан каким-то заклинанием, не позволяющим проникнуть через него твари. Но какие твари? Портал-то на третьем этаже. Я помню, профессор говорил о том, что подвал — это своего рода обратная сторона эксперимента, Скрытый, неправильный портал, или, как он говорил, обратный портал. Насколько я понимаю, там находится нечто страшное, что не в силах прорваться выше. Но для нас сейчас там самое безопасное место. Ты же не думаешь? В глазах Ольги появился ужас. Я не знаю. Давай доберемся до этого люка. Если не останется выбора, нам придется спуститься в этот подвал. Думаю, с нашим оружием мы справимся с этими тварями. Переждем, пока нас не оставят в покое». «Может, ты и прав», — покачала головой Ольга. «Ты идти можешь?» Николай, кряхтя поднялся и сделал несколько шагов. «Могу», — констатировал он. «Нет проблем». «Тогда пошли». Николай забросил за спину вещмешок, и они отправились в путь. Им повезло. До заветного люка они добрались без приключений, не встретив никого по пути. Сам люк представлял собой металлический диск, Закрывающиеся так же, как на подводной лодке, в которой они плыли на остров. Стены комнаты, в которой находился люк, были исписаны письменами, показавшимися Николаю знакомыми. Единственным источником света в комнате была небольшая лампочка под потолком, но даже в этом неверном свете Николай решил изучить их. «Кто-то хорошо поработал с заклинаниями», — заметил он. «Но ничего, я разберусь». «Здесь предлагаю ждать». — хмыкнула Ольга, осматриваясь. — Лучше здесь, но живыми, чем наверху и мертвыми. проворчал Николай. — И ты считаешь, мы здесь долго продержимся? Нам надо продержаться. Что ж... Девушка бросила на пол свой вещмешок, прислонившись на стену и вытянув ноги. — Будем ждать? — Будем, — согласился с ней Николай. — Я займусь заклинаниями. Он сел рядом с ней и, положив рядом оружие, извлек из-за пазухи... Книгу Авора? Но откуда? Изумленно уставилась на него Ольга. Увидел в лаборатории, пожал он плечами, не мог не взять. Она нам поможет? Эта книга скрывает в себе очень многое. В этой книге сосредоточена не просто возможность открыть дорогу в иной мир, в ней сосредоточена сила, сила равной которой нет на земле. И эта сила нам поможет? Поможет, я уверен. Я так долго ждал этого момента. «И здесь нет зануды профессора, который замучил меня своими моралями». Николай внезапно замолчал, увидев, что Ольга смотрит на него широко открытыми от удивления глазами. «Что?» «Но ну, я думала, вы профессор. Я уважаю его, но он человек, придерживающийся несколько отсталых взглядов. Исследователь должен рисковать. Без риска нет познания». «Ладно», — махнула рукой Ольга. «Мне-то какое дело?» «Если мы благодаря этой книге останемся в живых, я это только приветствую. Вот и хорошо», — пробормотал Николай и, открыв книгу, погрузился в чтение.